Глава 15. О религиозном очищении Идея религиозного катарсиса – очищение – есть идея древняя, верная и глубокая. Она возникала везде, где человек начинал чувствовать, что религия есть дело не инстинкта, а духа, не суеверия, о достоверности, не выдумки, а созерцающего опыта. не страха, а радости и любви. Она появлялась во всех больших религиях и бывала признаком их созревания или наступившей зрелости. В основе религиозного катарсиса лежит основная истина, согласно которой Господь велик, а человек мал, так что для верного восприятия Бога человек должен духовно расти и совершенствоваться. Путь к Богу есть как бы путь в гору, и человек, желающий узреть Бога или духовно осязать его веяние, должен иметь свое сердце горе. Выражаясь философски, можно было бы сказать, Богом данные предметы имеют свою присущую им внутренне духовную значительность, и восприятие ее всегда личное. зависит от верности, чистоты и силы субъективного акта, опыта и видения. И вот процесс религиозного катарсиса призван сообщить человеку эту верность, эту чистоту и силу. Это означает, что предметно и само по себе ничто не ничтожно, и даже субъективно ничтожнейшее – Например, богослепой грешник, законченный в своей субъективной пошлости, объективно не ничтожно, но имеет свой отрицательно-трагический смысл пред лицом Божиим. Все богосданные предметы, даже исказившие свой зрак и погасившие в себе искру Божьего пламени, имеют свое сокровенное духовное значение – Нет ни вещей, ни людей, ни предметов Субстанциально пошлых или абсолютно ничтожных Богопустынность есть свойство не предметов и не субъектов А только субъективных актов и осубъективленных содержаний Это состояние не выдумано какой-нибудь доктриной Но есть подлинная основа религиозного миропонимания и притом основа поддающаяся доказательству. Доказательство или опытное подтверждение этого человек может получить только в собственном непосредственном опыте, в опыте религиозного прозрения. всякий пошлый предмет, при обращении к нему по-главному из главного, с интенцией на главное, оказывается не до разумения. Из-за ничтожества показывается объективный смысл, из-за праха мелочей выступает предметно-существенное. Пошлое отнюдь не перестает быть пошлым, но осмысливается как человеческое духовное бессилие. Безбожие и противобожие отнюдь не становятся достижением, но они предстают нам как трагедия духовной слепоты. Порок и злодейства отнюдь не оправдываются, но являются нам как болезнь духа и воли, как судороги Бога отлученной души, как безумие человека, впавшего в бездуховность, бессовестность и бесчестие. Отрицательное совсем не оказывается положительным, напротив, оно обнажается как отрицательное и судится лучом Божиим. И смысл его имеет природу духовно-патологическую, недуг духа, трагическую, падение духа, и тератологическую, духовное уродство. Все это как бы прорывы в Божьей ткани, или духовные раны Царства Божие, или темные черные места в его светлом эфире. Значительность их совсем иная, чем значительность Бога светящихся предметов. В измерении ценности она противоположна им, но религиозному взору открывается все же их глубокий религиозный смысл, скрытая за ними пустота или рана, значительно незначительностью совершенства, но трагической значительностью греха, в коем обнаруживается состоявшаяся интенция зла и несостоявшаяся в них потенция блага. Этот религиозный смысл, укрытый в предметах, как бы ждет того, чтобы религиозное восприятие открыло его. И религиозно зрячий человек видит самую пошлость пошлого как несостоявшуюся духовную значительность, как субъективную недоумелость, как духовное слабосилие. как беспомощность, заблуждение и падение силы благой по своей природе. Именно к такому мудрому и прозорливому восприятию предметов готовит человеческую душу религиозный катарсис. Это означает, что если человек взирает на объективно значительные предметы, а воспринимает пошлое содержание – то это коренится в субъективных недостатках его воспринимающей души и ее актов. По выражению Беркли, человек не видит солнца, потому что сам пылит, и, поднимая моим самим пыль, заслоняет ему вид солнца. Не Бог скуден, и не созданный мир ничтожен, а скуден дух взирающего человека, мелка его душа, близорука или слепо его ока. Бессильны его восприятие, незначительны его мерила, ложны его критерии, и потому ничтожны взятые им содержания. Чтобы воспринять Божьи лучи, необходимо очистить свое духовное зрение. Чтобы увидеть Бога, нужно укрепить свое духовное око, сделав его способным к религиозной очевидности. Мрак не в предмете, а в субъекте. От Бога исходит откровение Оно не воспринимается потому, что в человеке есть бессилие и преграда Заселенная пошлыми содержаниями, измеряющая все пошлыми мерилами Прилепившаяся к ничтожным целям, мнимым благам, обманчивым перспективам Одержимая низменными страстями и желаниями Как увидит она Бога Отца? как узнает в Христе Сына Божия, как предастся зовам и побуждениям Духа Святого. Религиозный катарсис призван сначала освободить человеческую душу от этого плена, а потом построить и укрепить ее духовность. Первая задача отрицательная – это негативная стадия религиозного очищения. Катарсис обнаруживает неверное состояние субъективной души, приводит к осознанию и признанию несостоятельности ее актов, пошлости ее содержаний, ничтожности ее целей, низменности ее страстей и побуждений. Пошлость разоблачается, преграда устраняется, мрак рассеивается. Вторая задача положительная. Это позитивная стадия религиозного очищения. Катарсис создает религиозно-верные акты и укрепляет их. Духовное око отверзается, оно воспринимает божий свет и божественные содержания. Слагается личный религиозный опыт, строится личный духовный характер. Душа приобретает способность пребывать на уровне божественных содержаний, и зреет к религиозной очевидности. Религиозный катарсис завершается через земную смерть в неземном бессмертии. Итак, сначала необходимо освободить человеческую душу от того плена, в котором она находится уничтожного и дурного. Христианская религия предлагает для этого покаяние, сопровождающееся в православии тайной исповедью во всех осознанных человеком слабостях, страстях и дурных деяниях. В этой исповеди, совершаемой перед самим невидимо предстоящим Христом, Духовный Отец является то, чью свидетелем. По существу, таинство покаянного обнажения души и сердца совершается перед самим Богом, И отпущение грехов происходит от его имени и его властью Этому таинству предшествует приуготовительный период самоуглубления, воздержания, пост, пересмотра своей жизни, совестные проверки ее, созерцания своих несовершенств и своей виновности И, может быть, ни в одном таинстве человек не имеет такого основания удостовериться в духовности, автономности, непосредственности и самодеятельности своего религиозного опыта, как именно в таинстве покаяния. Весь процесс приготовления и самый акт покаяния, Мысли мы только как свободное, совестное, внутреннее делание самого человека, в котором никто не может заменить его, только он сам добровольно может поставить себя перед лицо Божие, узнать самого себя в своих деяниях и прострадать покаянным сердцем свою виновную грешность. Если этого внутреннего горения о своей нравственной нечистоте нет, то внешний ритуал исповедного таинства останется без таинственного духовного наполнения, без плеромы, и религиозный акт, сведенный к видимости, окажется по существу несостоявшимся. Именно при покаянии христианин может и должен убедиться в том, что религиозная жизнь Есть путь свободного восхождения человека к Богу, метод, и что этот метод только начинается покаянной исповедью или обновляется и возобновляется ею, но отнюдь не исчерпывается. Смысл таинства покаяния совсем не в том, чтобы свалить накопившиеся грехи и приняться за новые, того же качества еще большего количества. В совершении таинства должен зачаться новый человек, по-новому видящий, любящий, постигающий, желающий и действующий, с обновленной совестью, с новой ответственностью, в новой силе, с новыми молитвами, с новым духовным подходом к людям и к миру, и, что важнее всего, с новым созерцанием Бога и в новой обращенности к Нему». По самому глубокому смыслу своему, таинство покаяния есть отрыв от прежнего и начала нового. И потому покаянный катарсис должен не прекратиться до следующей исповеди, а непрерывно продолжаться в жизни. И вот он должен сначала освободить человека из того плена, в котором он находится уничтоженного и дурного». Огромное большинство людей живет в наивной уверенности, что важное и значительно то, что важно и значительно для них лично. Они переживают свой интерес как первый и преимущественный. Их интимное существенно и драгоценно. То, что они любят, есть главное. Они не сознают различия между субъективно важным и объективно значительным. Не умеют находить главного и потому не умеют делать объективно значительное, субъективно важнейшим, то есть самозабвенно и самоотверженно служить Божьему делу. Именно поэтому духовное очищение должно начинаться с усвоения этого различия. «Одно дело то, что по-моему, другое – то, что на самом деле». Одно дело – мое мнение, мой интерес, моя выгода, другое дело – истина, общая польза, благо мира. Одно дело – содержание моего сознания или моей жизни, другое дело – предмет, как он есть сам по себе. Одно дело – то, что мне нравится или что мне мило, Другое, что вправду хорошо, на самом деле совершенно. Второе несводимо к первому. Первое не должно заслонять или подменять второго. Духовное обновление должно начинаться с сознания своего аутизма, наивного самопервенства в мнениях, суждениях, восприятии бытия, выборе и преданности. Наивный аутист – Должен проснуться и понять, что человек не имеет ни права, ни основания сводить предметы к самому себе, ибо он призван равняться по предметам, ориентироваться по звездам, которые некогда привели волхвов ко Христу, судить по совести, которая действительно ведает добро на самом деле, добиваться самой истины, а не мириться со вздором личного мнения. искать сущего совершенного Бога, а не выдумывать его. Поэтому первый акт катарсиса состоит в том, чтобы поколебать и преодолеть в себе наивно-аутистическую противодуховную интенцию. Подобно этому большинство людей не сознает пошлости в своей жизни и в своих суждениях. Отчасти потому, что акты нашей жизни возникают и слагаются сами с собой, бессознательно, непосредственно, изо дня в день, и никто из нас не видит себя со стороны. Отчасти потому, что личный обывательский интерес проникнут пошлым и может быть даже поглощенным. И, наконец, особенно потому, что орган для непошлого – духовное око – Часто остается с детства непробужденным, неукрепленным или неведущим Здесь действует такой закон Чем больше пошлости в душе, тем меньше она осознает ее Конечно, при прочих равных условиях И тем труднее ей осознать ее Именно это несознавание облегчает пребывание в пошлости И затрудняет ее преодоление Начало осознания есть нередко начало освобождения от нее, а так как пошлость есть особого рода слепота к главному, к священному, божественному, то именно эта слепота закрепляет себя неведением о бытии главного и вообще о возможности видеть его и не видеть его. Тот, кто раз испытал это новое измерение – Духовности, значительности, священности, божественности Может еще не суметь встать на новый путь Или не найти в себе достаточное желание Или необходимую силу Но тот, кто совсем не испытывает его Остается безвыходно поглощенным и порабощенным Вот почему второй акт духовного катарсиса Состоит в том, чтобы испытать это новое измерение И осветить из него свою жизнь и ее содержание Человек должен положить начало новому самосознанию Суждению о себе в свете нового измерения Это равносильно духовному пробуждению Духовное пробуждение нередко начинается с глухой неудовлетворенности самим собой Из своеобразного чувства своей несчастности Сначала человеку кажется, что он недоволен окружающим, другими, своей жизнью, всем. Но кто недоволен всем, тот может быть уверен, что он имеет основание быть недовольным самим собой. Мало того, следует установить такое катартическое правило. При каждом недовольстве чем-нибудь иным следует спрашивать себя – «В чем я имею основание быть недовольным собой?» Мудрость жизни состоит в том, чтобы освещать себя лучом чужого несовершенства, ибо неудовлетворенность жизнью всегда скрывает за собою неудовлетворительность самого неудовлетворенного, даже тогда, когда объективно неудовлетворительна и сама обстановка. Жизненное томление, тоска, скука, отвращение – не должны оставаться мертвым бременем, ведущим к пьянству или самоубийству. Надо уметь преодолевать их, делая их духовно-плодотворными, а для этого надо иметь мужество извлекать из них заложенное в них критическое отношение к самому себе и при том при свете Божьих лучей. Религиозное очищение требует, чтобы в человеке было нарушено самодовольство, Ибо самодовольный человек не только коснеет на своем уровне, но он не меряет себя высшим масштабом, постепенно привыкает считать себя образцом совершенства и критерием для всех людей и вещей. Необходимо недовольство собой, однако не в меру своих житейских неуспехов или технических неумений, а в меру своей духовной неудовлетворительности. Это должно быть недовольство из главного, по главному, с интенцией на главный. Надо мерить себя лучом совершенства, лучом неумоленной и неискаженной христианской совести, Божиим лучом, где я скуден, пуст, ничтожен, нечист, недобр, умел, бессилен в духовном отношении в меру божественного уровня. Иными словами, надо увидеть, где я живу и наслаждаюсь не главным, не из главного и не по главному. Где я вижу без Бога, мимо Бога. И почему это так у меня сложилось и слагается? Чего мне не хватает? Чего я не могу или не умею в этом отношении и направлении? Отсюда правило для всякого воспитателя. Надо пробудить у ребенка как можно раньше духовное око, око любви, око совести, вкус к совершенному и способность бескорыстно радоваться ему и наслаждаться им. Удостоверить ребенка в том, что божественное – не иллюзия, что оно объективно и что оно возводит к Богу. И затем сообщить ему склонность, готовность и умение ставить себя в Божий луч – и испытывать духовно-творческое недовольство собой. Из всего этого возникнет отвержение своей прежней интенции. Я жил доселе тем, чем не стоило жить, и верил в то, во что не стоило верить, и пересмотр своих жизненных содержаний. Катарсис обычно требует, чтобы человек отвернулся от того, что доселе находилось в центре его личной жизни, в фокусе внимания и предпочтений. Он должен возжелать иного, такого, что осталось бы духовно значительным и священным, даже и тогда, если бы он сам впоследствии охладел и отпал от него. Человек должен возжелать главного, единого на потребу. такого, что не обесценивается от разлюбления, не меркнет при забвении, не нуждается в признании, но благостно ждет его, ждет от него личной свободы из искренней глубины. Этих указаний эвристически, то есть в искании и нахождении, достаточно для того, кто совершает свой очистительный путь. И вот начинается духовный пересмотр своих жизненных содержаний и состояний. Все будет взято под вопрос: это ли есть главное и священное в данном предмете, заслуживает ли это предпочтение по своей духовной значительности? Какой стороной своей эта вещь обращена к Богу? Что в этом священно для всех людей в силу того, что оно священно само по себе? Отчего это содержание скудно, убого, незначительно, неглавно, пошло, чего именно ему не хватает? Стоит ли этим жить, и если не стоит, то почему? Стоит ли за это бороться и умереть? Без чего жизнь теряет свой смысл? Солнечный луч золотит каждую пылинку так, что она становится золотинкой, выражение Шмелева. То же самое совершается и в духе. Надо только найти тот божий луч, от которого каждый предмет начинает сиять, радоваться и радовать. Русская сказка говорит об избушке, которая по зову путника должна повернуться к нему передом. Поэт Эйхендорф уверяет, что во всех вещах дремлет таинственное пение, которое только и ждет вещего зова, чтобы проснуться и запеть. Этого света и пения, этой обращенности к Богу, этого Божьего луча, оживляющего все вещи и пробуждающего в них их главное, их субстанцию, надо добиваться во всех жизненных предметах и содержаниях и отодвигать от себя те, которые этого лишены. От этого душа человека вступит в период своеобразного выселения и новозаселения. Каждое катартическое усилие, каждое суждение, идущее от сердца и совести, будет раскрывать незначительность, суетность, мелкость прежних содержаний и состояний. Замечательно, что разоблаченное будет само подобно горящей бумаге темнеть, свертываться и превращаться в пепел, процесс о котором так много мудрого и тонкого Сумел сказать, великий христианин в язычестве, император Марк Аврелий. Иногда бывает так, что отвержение и выселение сильно опережают процесс новозаселения души, и тогда человек переживает настоящий кризис опустошения. Отказ от всего прежнего, ничтожного, небожественного, который человек должен пережить – может принять в жизни великие целостные размеры, так что ему почудится та пустота, о которой столь прозорливо говорит мейстер Экхард. Именно эта потребность опустошить себя от всего небожественного и приводила многих святых к разрыву со всей их прежней обстановкой. Они закрепляли свой внутренний уход уходом в пространственную внешнюю пустыню. Это бывает вызвано в особенности тем, что очищающейся душе трудно увидеть, выделить и взять новое божественное в привычных, приглядевшихся содержаниях быта, в коих он привык брать не главное по неглавному. Ему легче сделать это с новыми предметами в новой обстановке, особенно среди тех необычайных предметов, которые славятся как средоточие священности. Отсюда все походы к вещественным святыням – индийские паломничества, магометанские путешествия в Мекку и Медину, христианские паломничества в Палестину, русские богомолья ко святым местам. Взять по-новому легче новое, чем старое. Взять по-главному из главного легче священное, невиданное, трепетно переживаемое, чем обыденное – коим человек из-за банального и пошлого утратил священную глубину. А научившись у священного видеть главное и брать его по-главному, можно вернуться к старому, которое окажется как бы обновленным, ибо оно откроется по-новому, по-главному. Очищение души от недуховных, ничтожных содержаний – Есть постоянная потребность человечества всех религий и всех исповеданий. Именно из этой потребности возникают и созидаются те очаги духовной культуры, которые мы видим повсюду. Тот, кто ищет духовности в молитве, познании, созерцании, должен иметь доступ к этим очагам, чтобы зажечь свой дух о чужую духовность. Именно в этом высший смысл университетов, библиотек, музеев, выставок, театров и концертов, этих светских средоточий духовности, где опытный и достигший раскрывает свой опыт неопытным и начинающим. Таково же значение для горожанина этих благодатных переездов в природу – где его ожидают и желтеющая нива, и росой обрызганный душистый ландыш, и таинственный шум лесов, и студеный ключ, лепечущий во овраге, ибо надо, чтобы смирилась тревога его души, и чтобы он мог увидеть Бога, Лермонтов. Таково же духовное значение путешествий к великим явлениям природы – в горы, к морю, в полярные страны, откуда русский послушник Борисов с благословения своего старца вывез свои чудесные полярные марины, а Сигантине – свои горные молитвы. Наконец, таково же духовное значение серьезного, душепоглощающего чтения тех книг, в которых главное узрено по-главному и закреплено с чувством настоящей ответственности. Духовная и религиозная культура народа нуждается во всем этом, как в воздухе или хлебе. Все, что питает и воспитывает дух, не только церковное, но и светское, служит религиозному очищению душ. Ибо души людей различаются по своим актам, потребностям и способностям, и там, где один почерпает молитвенное утешение в храме, Другого религиозное умиление посетит при слушании художественной музыки, а третьего при изучении философической книги в национальной библиотеке. Дух должен веять на человека отовсюду. Вся культура должна вести его к сердечному прозрению. Архитектура не менее чем живопись, университетская лекция не менее чем драматический театр. Московский Кремль был для многих поколений огнилищем духа. Гибель Московской Третьяковской галереи была бы сущим ударом по русской духовности и религиозности. И надпись «Свет Христов просвещает всех», начертанная на Московском университете, была верна и мудра, ибо университет призван быть очагом духа и тем служить Царству Божию на земле. Все, что в жизни берется из главного по главному, с волею и чаянием взять главное. Все имеет не только духовное, но и религиозно-очистительное значение. Даже и там, где сам берущий не думает об этом и не понимает этого. И там, где берущий только коснулся правды Божией. И даже там, где он пытался взять из главного главное, но не справился и не преуспел.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 ближе к духу истине, чем не ошибающиеся безразличия. Но именно в этой связи выясняется, сколь велика ответственность тех, которые участвуют в создании очагов духовной культуры, которые строят и ведут их. Там, где богослужение превращается в обременительный придаток ярмарки или в повод для базара, кермессы, ярмарка, где университет становится канцелярией для выдачи дипломов, где концерт становится клубом для зевак и снобов, ищущих развлечения и утихи страстя, где театр дразнит праздную чувственность, где музеи накапливают растленную живопись и соблазнительную скульптуру, где паломничество в горы становится честолюбивым спортом, а литература льет в душе пошлость, Там соль теряет свою силу, и источники духовного очищения разлагают духовную чистоту. Там они сами нуждаются в очистительном огне, ибо народная жизнь идет по пути духовного и религиозного вырождения. Это означает, что религиозное очищение необходимо не только в личной жизни, но и в национальном бытии. Духовный акт имеет свое строение не только у индивидуального человека, но и у целых народов. Подобие душевного уклада, обусловленное племенем, климатом, историей и культурой, облегчает совместность, взаимность влияний и общность, языка, права, власти, истории и вероучения, а совместность, взаимность и общность усиливают подобие. Возникает национально-однородный духовный акт и однородность переживаемых содержаний, и личный катарсис нуждается в общецерковном и национальном очищении. Древние народы знали узаконенные дни и обряды религиозного очищения. Новые народы с их маловерием и неверием утратили эту возможность. И для них всенародный катарсис возможен только в виде настигающего их хозяйственного, государственного, духовного кризиса и сопряженных с ним глубоких страданий, приводящих к обновлению и перерождению духовного акта. Так жизнь из неглавного в содержании взятых не по-главному и без интенции на главное – Неминуемо вырождается и в личном порядке, и во всенародном масштабе. И там, где необходимость катарсиса забывается и остается в пренебрежении, религиозное очищение приходит в виде крушения, кризиса, массовых преступлений, бедствий и мук.